Император Николай чрезвычайно любил море и морские путешествия, хотя они почти никогда не сходили для него благополучно. Так в турецкую кампанию 1828 года, на переезде его из Варной в Одессу, от жестокой бури корабль императрица Мария едва не погиб со всеми бывшими на нем. Другой раз в 1838 году При возвращении из-за границы с императрицей и великими княжнами, навесшем их из штете на пароходе Геркулес, сломалось колесо, и они должны были пристать к Ревелю, откуда прибыли в Петербург уже сухим путем. Таких случаев бывало с государем множество, и недаром он говаривал, что он влюблен в море, но без взаимности. Упомянутое возвращение из Ревеля совершилось довольно оригинальным образом. На пароходе находилось только три царских экипажа, две кареты и коляска. Одну карету государь назначил под императрицу, другую под великих княжон, а коляску предоставил камер-юнгферам. чем же ехать самому? Решено на перекладных. Но государь непременно требует чтобы с ним ехал таким же образом игра Орлов. В седьмом часу вечера, это было в последних днях сентября, подъехала к Екатеринтальскому дворцу тележка, в которую они уселись вдвоем. Если вспомнить колоссальность этих двух лиц, неширокие эстлянские почтовые тележки и бугроватую каменистую станцию от Ревеля до Игелехта, то легко представить себе всю прелесть их поездки. Рисковав несколько раз выпасть, они должны были наконец сидеть рука об руку и в егилехте порешили взять каждому по особой тележке. Так они ехали всю ночь, мрачную, холодную сентябрьскую ночь, вдоль берега моря или вблизи от него, в повозках, которые ничем не защищали их, от пронзительного ветра. Только к рассвету, в Иеве, на соединении большого заграничного тракта с Ревельским, в 172 верстах от Ревеля, они пересели в коляску Орлова, возвращавшуюся из Берлина и оставленную тут передовым фельдъегерем государя. 26 октября Государь поднялся на леса новостроящегося Исаакиевского собора для личного обозрения работ и остался всем вполне доволен. Он долго любовался открывавшимися с этой высоты видами на целый Петербург и сожалел только об одном – именно что памятник Петра Великого стоит несколько в стороне от церкви, чем нарушается симметрия. Однако же сказал он окружающим его членам комиссии о построении собора. Я никогда не осмелюсь передвигать эту святыню и смею надеяться, что и потомки мои тоже. Ко мне третьего дня пришел один молодой человек, которому я показывал город и указал на эту несообразность. Я надеюсь, сказал мне этот юноша, что никто никогда не вздумает передвинуть Петра Первого. Я тотчас понял, что он достоин войти в мою семью. По случаю обручения герцога Лейхтенбергского с великой княжной Марьей Николаевной появилась в «Северной пчеле» статья об этом союзе, в которой доказывалось, что он основан не на политических соображениях и не на видах увлечения и усиления России, в чем она при могуществе своем не нуждается а единственно на обоюдных чувствах и на произвольном сердечном выборе. Статья, разумеется, поднесена была на предварительный просмотр государю, и в одном месте, где сказано было «наш великий и добрый государь», он выморал оба эпитета. В ночь с 9 на 10 ноября государь уехал с нареченным своим зятем герцогом Лейхтенбергским в Москву. Оттуда они воротились 18 числа, совершив путь частью в санях, частью на колесах. Государь приехал к первому часу пополудни, в тот же день перед обедом катался в санях с великой княжной Марьей Николаевной, а вечером был в театре, хотя две ночи провел в дороге, и, наконец, несмотря на все это, на следующее утро выслал мне огромные фолианты советских дел, отправленные в Москву, но там его уже не заставшие. Деятельность его, и физическая, и моральная, всегда превосходила, казалось, силы обыкновенных людей.